Да. Отец Роден — человек ловкий, скрытный и редкого ума. Мой смиренный секретарь одержим таким честолюбием, что мечтает даже о папском престоле. И благодаря целой системе интриг этот план мог бы и удастся... Если бы за тайными ходами Родена также тайно и ловко не следили. Как я это недавно узнал. Ты, грязный человечешка, думал разыграть Сикста Пятого. Ты думал поглотить в твоем папстве наш орден. Терпение, терпение Близок день возмездия Здесь пока один я Знаю волю нашего генерала Судьба отца Родена в моих, в моих руках О, он не знает, что его ждет В деле Ренипонов он думал нас оттеснить и забрать все один! Но завтра. Размышления отца Де Гриньи были прерваны самым неожиданным образом. Дверь в его комнату отворилась, перед ним стоял маршал Симон, а сзади, в тени, Де Гренье увидел лицо Родена. Послав ему дьявольски торжествующую улыбку, Иезуит мгновенно скрылся. Дверь затворилась, и отец де Гриньи остался наедине с маршалом Симоном. Роден, уходя, запер дверь на ключ снаружи. Оставшись наедине с Иезуитом, маршал порывисто сбросил с себя плащ. За шелковым платком, служившим ему поясом, Висели две обнаженные отточенные сабли. Отец де Гриньи понял все. «Черт побери! Я наконец-то все понял!» а, «В то время, как я думал, что Роден в моих руках, хитрый и езуид решил погубить!» Лицом к лицу очутились эти два человека всю жизнь, пылавшие друг другу непримиримой ненавистью. Сражаясь в двух враждебных лагерях, они уже однажды дрались на поединке не на жизнь, а на смерть. И теперь один из них пришел требовать у другого отчета за смерть своих детей.